Глава 30. Джимми берет быка за рога. Там Джимми Бинмэм доложила хозяйке Нэнси, говорит ему срочно нужно вас видеть. Меня? удивилась мисс Полли. Может быть, с Я не возражаю, чтобы навещала её каждый день, но не более нескольких минут. Да, мам, я ему говорила, но он хочет видеть вас. Ну хорошо. Сейчас я спущусь. Мисс Полли со вздохом поднялась с кресла и направилась в гостиную. Увидев ее, мальчик бросился навстречу и, краснея от смущения, выпалил. «Простите, мама, если то, что я скажу, покажется вам странным или даже не понравится. Но я не могу молчать, ведь это касается поляны Ради нее готов на все, что угодно. Да и вы, я уверен, тоже», — заторотурил он. «Особенно, если есть хоть какой-то шанс ее вылечить. В общем, вы должны пригласить доктора Чилтона». «Что?» — вскричала мисс Полли, грозно сверкнув глазами. Недоумение на ее лице сменилось возмущением. «Не сердитесь, мам взмолился Джимми. «Ведь речь идет о том, чтобы поставить пляну на ноги». «Ты в своем уме, Джимми, что ты несешь?» «Уверяю, мэм, это правда», — прошептал мальчик. «Тогда рассказывай. Я пойму, можешь не сомневаться. Только говори по-человечески четко и ясно. И чтобы с самого начала, а не вперемешку». Джимми облизнул пересохшие губы и постарался сосредоточиться. «Ну...» Если с самого начала... В общем, сегодня к мистеру Пендлтону пришел доктор Чилтон, и они заперлись поговорить в библиотеке. Я понятно рассказываю?» «Понятно, Джимми», — кивнула мисс Поли, чувство легкое головокружение. «А окно было открыто, я как раз полол сорняки на клумбе и все слышал». «Ты что, подслушивал?» «Еще чего?» — обиделся мальчик. «Нет у меня такой привычки, но на этот раз очень даже рад, что удалось послушать». Когда я вам расскажу, в чем дело, вы сами согласитесь. Ведь Полианну можно вылечить. «Что ты хочешь этим сказать, Джимми?» воскликнула мисс Поли, подавшись вперед. «Что слышали, мэм?» подтвердил мальчик. «Доктор Чилтон знаком с каким-то другим доктором, который может вылечить Полианну. И она снова будет ходить. Только для этого доктора Чилтону нужно обязательно ее осмотреть, понимаете? Вот он и обратился за советом к мистеру Пендлтону» потому что, как он сказал, вы ни за что на свете не согласитесь пригласить его». Мисс Полли густо покраснела. «Но, Джимми, я правда не могу. Не знаю, как сказать». Прошептала она, сжимая руки так, что побелели костяшки пальцев. «Поэтому я к вам и пришел, мам Может быть, вы что-нибудь придумаете?» Торопливо продолжал Джимми. «Они говорили, что есть какая-то причина. Я не очень хорошо понял из их разговора. В общем, доктор Чилтон сказал, что вы не хотите его приглашать» и сообщили об этом доктору Уоррену. А сам доктор Чилтон не может к вам прийти, то есть без приглашения. Мол, тут замешана гордость какая-то профессиональная... Эт... Эд... Эт... Эд... Как бишь ее? Этика. Ну да, на самое. В общем, они решили, что кто-то должен вам все объяснить, только не знали, откуда взять такого человека. А я как раз сидел под окном и все слышал. Эврика, меня как громом ударило. Я решил немедленно бежать к вам, чтобы самому все объяснить. Теперь понимаете? Понимаю. «А кто тот доктор Джимми?» Спросила мисс Полли, дрожа от нетерпения. «Из чего это они решили, что он сможет вылечить Полианну?» «Кто он? Я не знаю, об этом они не говорили. Доктор Чилтон только сказал, что это его знакомый, который вылечил кого-то, у кого вроде был тот же случай, что у Полианы. Как я понял, главная проблема не в этом докторе, а в вас, потому что вы против доктора Чилтона. Мол, вы так и заявили, что ни за что на свете не позволите ему прийти». Несполя смущенно покачала головой. Казалось, ей не хватает воздуха, и она вот-вот упадет в обморок или заплачет. Джимми даже испугался. Но она взяла себя в руки. Только помолчав, с убитым видом промолвила. «Я... не против, чтобы доктор Чилтон ее осмотрел. Вот что, Джимми!» Продолжала она более энергично. «Живо беги домой, я поговорю с доктором Орэном. Он как раз поднялся наверх. Я видела, как он подъезжал к крыльцу несколько минут назад». Доктор Уоррен с изумлением смотрел на вбежавшую в гостиную мисполе. Ее щеки горели, а сама она задыхалась от волнения. «Доктор Уоррен!» — с порога воскликнула она. «Однажды вы спрашивали позволение пригласить для консультации доктора Чилтона. Я отказала. Теперь я передумала. Настоятельно прошу вас пригласить его. Если вы не возражаете, как можно скорее».